Глава 9. До вечера я была занята. Организовала с девчонками подготовку к запланированному на завтра смотру. При этом чувствовала себя очень и очень странно, словно занимаюсь чем-то совершенно неважным, делом из другой жизни. Казалось, весь задор ушел. Еще совсем недавно мне хотелось утереть Адаму нос. Я с энтузиазмом думала, как это сделать, а сейчас стало все равно. Но нужно было заняться хоть чем-то. чтобы отвлечься от мыслей о смерти Элоизы и о том, что Натаниэль потерян, по всей видимости, навсегда. Поэтому мы хохотали, бегали друг за другом и пугали грифонов. Если завтра все получится, то первое место нам обеспечено. На какое-то время я даже перестала страдать из-за разбитого сердца. Правда, продолжалось это совсем недолго. Я хотела сходить к Натаниэлю и поговорить, но стоило себе признаться, сейчас у меня на это не хватит духу. Я как страус спрятала голову в песок и оттягивала разговор, который поставит в отношениях окончательную точку. Интересно, если я расскажу правду, он поймет? Больше всего страшило то, что Натаниэль поймет слишком хорошо и не станет спорить с волей короля. Он же доверенное лицо его величества, а значит лучше всех понимает, что такое выгодный для короны брак. Но сейчас я была совершенно не готова узнавать его позицию. Может быть, завтра. Или послезавтра. Не сговариваясь, спать мы легли рано, и я даже не сразу проснулась, когда услышала над ухом тихий шепот. «Рина! Рина!» Я открыла глаза и долго всматривалась в темноту, не понимая, что меня разбудило. А потом снова услышала смутно знакомый голос. Сообразив, кому он принадлежит, даже подпрыгнула на кровати и резко развернулась. Зейна спокойно спала, натянув одеяло на голову, а на пустующей третьей кровати сидела бледная девушка с распущенными волосами. «Элоиза», — дрожащим голосом прошептала я, вглядываясь в светлую, немного светящуюся фигуру и не веря своим глазам. «Ты как?» В ответ на вопрос Элоиза просто пожала плечами и улыбнулась. Я оглянулась и хотела разбудить Зейну, но Элоиза покачала головой. Не стоит. Я смогла докричаться только до тебя. Они меня не видят и не слышат. Какая ирония. С тобой я говорить не хотела. Так ты призрак, догадалась я и решила не выяснять с привидением отношения. Даже если Элоиза на меня и обижается, все это осталось в ее жизни, а сейчас меня навестил ее дух. И вряд ли просто так. Представления не имею, кто я, но вероятность такая есть. Подруга грустно вздохнула. «Я не сразу это осознала. Просто проснулась утром и поняла, что меня никто не видит. А потом узнала про убийство. Так что да, я призрак». «И что? Что я тут делаю? Не знаю. Но точно знаю, что должна сделать ты». «И что же?» Осторожно поинтересовалась я. «Найти моего убийцу, конечно же!» фыркнула подруга. «А ты не знаешь, кто это сделал?» «Нет». Помню, что ушла отсюда злая, а потом проснулась в лесу, а меня никто не замечает. Все. «И как я должна найти твоего убийцу?» – удивилась я. «Представления не имею», – надулась она. «Как хочешь, так и ищи. Не зря же ты меня услышала. Значит, сможешь». «Хорошо, я попытаюсь. И еще, Элоиза, скажи, ты меня простила?» Сглотнув, все же поинтересовалась я. «Вот убийцу найдешь? «Может, и прощу», — упрямо заявила подруга и исчезла, оставив меня в недоумении сидеть на кровати. Я и не знала, что призраки существуют на самом деле. Утром я встала с мыслью, что ночью мне просто приснился сон, вызванный тоской по подруге и некоторым чувством вины, поэтому даже не стала никому ничего говорить. Ночные события казались далекими и нереальными. Я даже начала о них потихоньку забывать. Но, намыливая в душе волосы ароматным персиковым шампунем, пришла к мысли, что нет. Призрак Элоизы мне не пригрязился. Он действительно приходил и просил найти убийцу. Слишком все было реально. Почему ко мне? Она считала меня виноватой в своей гибели, но мой дар не предполагал общения с мертвыми. Значит, причина в другом. Элоиза – менталистка. Такие, как она, ближе всего к миру мертвых. Может быть, поэтому она и смогла преодолеть тонкую грань. Я же смогла ее увидеть по какой-то другой причине. Получается, меня и ее смерть что-то связывает? Элоиза злилась на меня, когда ушла. И из-за этого попала в неприятности? Да уж, специалистом по призракам я не была, и гадать можно было бесконечно долго. В любом случае, я пока не решилась рассказывать о ней даже Зейне. Если призрак Элоизы реален, значит, она придет снова, и я смогу узнать, чего она хочет и почему ее вижу именно я. А если это сон, то и смысла нет кого-то беспокоить. После всего, что с нами произошло, и не такое может приключиться. Когда я вышла в общий зал, девчонки и кучкой сидели на диване и читали какое-то письмо. «Что это?» – поинтересовалась я. «Подсунули под дверь. Уточнение к сегодняшнему этапу конкурса». пояснила Сабрина. «После завтрака будет общий смотр на площадке перед Академией. Нужно продемонстрировать все то, что мы готовили к встрече короля, кроме тайного задания Адама». «А наш символ?» поинтересовалась Рианна. «Зря мы, что ли, провели вчера весь вечер в этом хлеву?» «А символы будем демонстрировать потом». «Опять ночью!» взвыла я. «Он издевается? Нужно повторить выступление перед ним? Он что вообще о себе возомнил? «Ну а ты как думаешь?» – недовольно буркнула Мира. «Рина, твой бывший случай мне вампир?» «Мой бывший муд...» – начала я, но поморщилась и махнула рукой. Велико было желание на все плюнуть, но я не хотела сдаваться. К тому же считала, что действую не только ради себя, но и ради всех женских групп, которые будут учиться после нас. «И как мы достанем свой тотем?» «Ночью это почти нереально!» Будем решать проблемы по мере их возникновения! заявила я и, высушив волосы струей теплого воздуха, потопала в сторону выхода. Ну что, есть никто не хочет! Есть вообще самое любимое слово в академии спусковой крючок, который заставляет всех оживать. Вот и девчонки засуетились, оставили свои дела и мигом побежали к выходу. В столовой уже было много народа, но наш столик стоял свободным. Удивительное дело! Но его никто никогда не занимал. Это было весьма удобно. Мы любили сидеть вместе. Даже если внутри группы появлялись разногласия, мы все равно оставались единым целым. «Привет!» Ко мне подошел Сильх. Я остановилась на полпути, а девчонки ушли дальше, к столам с едой. Принц бережно убрал с моего лица прядь волос. В его глазах плескалась нежность. «И не скажешь, что мы оба думаем лишь о том, как избавиться от навязанного брака. На людях мы, не сговариваясь, продолжали играть пару. Когда из-за угла на нас злобно смотрел Адам, мне это даже нравилось, и я с удовольствием поддерживала игру. Говорят, если хочешь досадить бывшему, значит, чувства еще не остыли. Думать об этом было неприятно. Казалось, что я хочу досадить Адаму только потому, что... хочу ему досадить. Вполне очевидное желание. если учесть, сколько неприятностей он мне доставил. Даже в ситуации, в которой мы оказались с Сильхом, был виноват он, пусть и косвенно. «Привет», — отозвалась я и чмокнула Сильха в нос. «Присоединишься к нам», — предложила исключительно из вежливости. Сильх, понимающе улыбнулся и поступил так, как мне хотелось. Отрицательно помотал головой. «Нет, у вас слишком людно. Вот если бы ты сидела одна...» «Понимаешь же, что я не могу бросить девчонок. Я состроила физиономию, которая должна была показать, насколько я сожалею». «Понимаю», — отозвался он и отступил. «Кстати, говорят, вам прислали нового куратора». «Да ты что, кого?» «Вот эта информация меня, пожалуй, заинтересовала, но поганец уже сбежал. Подробностей я не выведала. Можно было пойти следом, но если куратора уже прислали, то мы все равно скоро увидим, кто он». К своим я присоединилась чуть позже. Пока мы с Сильхом изображали влюбленность, набежали люди, и мои девчонки оказались в очереди первыми. Я не стала пробиваться к ним, а спокойно выбрала еду и уже после этого присоединилась к подругам за столиком. "Представляешь", зашептала Зейна. "Нам дали нового куратора". "Да, Сильх сказал". "И сказал, кто это?" "Нет", я покачала головой. "Но может, просто не знает? Парни видели?" «Это женщина!» «Женщина?» – удивилась я. «Но это очень странно. Боевых магов будет курировать не боевой маг? Похоже, нас вообще сбросили со счетов. Формально мы продолжим учиться в боевой академии, а на самом деле нас ни к чему готовить не будут. Сделают шоу-группу, чтобы показывать королю в его редкие визиты». «Ты что, расстроилась?» – удивилась Альма. «Рина, ты ведь не хотела учиться. Мы все не горели желанием. Так может и лучше, если нас не будут учить боевой магии, а просто сделают вид. Кто от этого пострадает? Понимаешь? Да, я не собиралась здесь учиться, но я тут. И раз уж так вышло, хочу быть лучшей. И хочу, чтобы мы не стали единственной женской группой. Ведь те, кто пойдет за нами следом, пойдут не потому, что их заставили, а по велению души. Поэтому мне не нравится то, что нас пытаются спихнуть. Да ладно, миролюбиво заметила Мира. «Может, это кто-то из специалистов по проклятиям? Там такие магички, что боевые магии рядом не стояли. Я знаю, я училась». «Или стихийница», — поддержала Зейна. «Не будем расстраиваться раньше времени. Все равно скоро узнаем». «Подозреваю прямо сейчас», — сказала я, услышав звук сигнала, означающего «общий сбор». «Я думала, нашего нового куратора представят официально и перед всеми на площади. Но все вышло проще и камернее. На выходе из столовой нас выловил Натаниэль. Он выглядел слегка взъерошенным, но в то же время притягательно-импозантным. Видимо, новая должность отнимала у него много сил и времени. Отсюда и некая торопливость в движениях. Но вот внешний вид. Я просто в очередной раз потеряла голову. Разве можно так неосторожно играть моим сердцем? Подозреваю, не только моим. Раньше Натаниэль ходил или в военном мундире, если навещал нас в составе делегации Его Величества, или в боевом костюме, реже в гражданской одежде. И тогда он неизменно притягивал взгляд, но сейчас новая должность обязывала, и на Гранд-Мерше был костюм, темно-серый, с серебряным шитьем по воротнику-стойчке. В рукавах матово поблескивали запонки, а стрелки на брюках были идеально отутюжены. Не думала, что образ такого Натаниэля понравится мне еще больше. В нем появилась аристократичность. Даже странно, что при первой встрече я этого не заметила. Тогда меня напугал рассекающий щеку шрам и сильный разворот плеч. Мне казалось, костюм сидит на нем слишком вызывающе. Я была глупа. Натаниэль относился к тем мужчинам, которым шло абсолютно все, даже полотенчика. Особенно полотенчика. «Рина, ты долго будешь стоять тут?» Выдернул меня из грез его раздраженный голос. «Или тебе нужно особое приглашение?» Очарование несколько рассеялось. «Ой, прости, те!» На «те» я сделала ударение и поспешила за девчонками. Некоторые мужчины непозволительно красивы, пока молчат. Поэтому я не разглядела его красоту в первый раз. Тогда он заговорил сразу же. «А куда мы идем?» Шепотом спросила я Зейну. Но Натаниэль услышал и закатил глаза. К счастью, говорить ничего не стал. Вот и молодец. Молчаливый и красивый. «В аудиторию», — ответила подруга, не усмотревшая в моем вопросе ничего удивительного. «А зачем?» — уточнила я и заработала протяжный вздох. «Ну, жалко ей, что ли?» «Ну да, я все прослушала. Но я же не виновата, что Гранд Мэрш, который стал для меня совершенно недоступен, Плотно засел в моей голове и не желал оттуда убираться. И я не была уверена, что хочу его оттуда выгнать. «Там ждет куратор. Сейчас смотр. Каждую группу выводит куратор. Ректор читает приветственную речь. То есть сейчас состоится передача с рук на руки самой бесполезной группы боевой академии?» Я хмыкнула и ускорилась. «Ну да». Зейна пожала плечами. «Как-то так». «Ты, кстати, придумала, как ночью будешь добывать грифона? Мы же договорились с работниками на день». «Не знаю». Я вздохнула. «Наверное, попытаюсь пролезть в вольер. Что еще остается? Ночью там меньше народа, чем днем. Это факт. Если действовать тихо...» «А вдруг поймают?» «Нет. Там работают нормальные ребята. Подойду перед закрытием. Поговорю, подкуплю в конце концов». «И они сразу дадут тебе грифона?» «Нет, они не заметят меня, когда я полезу». «Тоже верно», — согласилась Зейна. «Но ты, конечно, рисковая, Ирина. «Будто у меня есть выбор». В аудиторию мы заходили с опаской, расселись за партой и замерли в ожидании. А когда через пару минут в сопровождении Натаниэля зашла высокая женщина средних лет, у меня перехватило дыхание. «Не может быть!» В душе появились смешанные чувства. «Похоже, нашу группу...» Совершенно не планировали списывать со счетов. Наоборот, в нас поверили, иначе зачем приглашать Фиону Пеннас? Именно она спасла короля от смерти, легендарная женщина маг. Она была уроженкой Илиаза, но, видимо, согласилась поработать у нас. Интересно, ее пригласил Натаниэль или сам король. Ну здравствуйте, девочки! хорошо поставленным голосом произнесла она. Несмотря на слишком низкий для женщины тембр, в голосе слышалась лишь уверенность в своих силах. Ничего мужского: ни в словах, ни в облике. Фиона была величественна и уверена в себе. Пожалуй, мне хотелось бы стать такой независимой. Ее нельзя представить в роли красивого дополнения к успешному мужчине. Она была сама по себе. У нее не было необходимости, кого бы то ни было дополнять. Позвольте представить! Начал Натаниэль. «Ваш куратор, я сама расскажу о себе». Прервала она не грубо, но уверенно, и Гранд улыбнувшись, замолчал. Его улыбка оказалась слишком теплой и искренней. Она мне совсем не понравилась. Совершенно точно они были знакомы с Фионой не первый день. Гроза всех преступников и вообще чудо-женщина мне сразу же разонравилась, хотя особое очарование в ней все же было. Черные гладкие волосы, заплетенные в спускающуюся до талии косу, соболиные брови в разлет и внимательные глаза цвета спелой черешни. Одета она была в строгое темно-синее платье без выреза с рукавами, закрывающими руки до запястья. Но при резких порывистых движениях тяжелые полы платья, разрезы на котором доходили до середины бедра, разлетались и было видно под ним на фионе брюки. «Похоже, наше обучение станет еще интереснее. Я напряглась, так как не знала, чего от нее ждать. К тому же мне не нравилось, что она хорошо знает Натаниэля». Гранд Мэрш махнул нам. Сказал, что был рад с нами работать и не прощается. А потом оставил на растерзание новому куратору. Молчали все, даже Сабрина. Фиона внимательно изучила каждую из нас и припечатала. «Вы». Она поочередно указала на Риану. ее соседок и Альму. «Боевыми магами не будете никогда. Если бы не знала, как глупо сформировали вашу группу, предложила бы сразу забрать документы. А теперь мы с вами заложницы обстоятельств. Мне придется учить тех, от кого не будет толку, а вам учиться тому, чем вы никогда не станете заниматься. На самом деле это очень прискорбная ситуация. Она меня печалит, но поделать с ней мы ничего не можем». Но Возмущенно начала Риана. Куратор не позволила ей договорить: Молчать! Я не давала слова! Ты! Она перевела взгляд на Сабрину, которая недобро щурилась и явно собиралась возмутиться. «Сильная, хочешь возразить, но пойми: тут не королевский двор в холмах. Здесь нужна дисциплина. Это относится к каждой из вас. Знаете, почему в вашей стране женщины не становятся боевыми магами? Потому что им это не нужно. хмыкнула я и прикусила язык, который враг мой. Но Фиона внезапно ответила на усмешку. «В целом годный ответ. Из тебя может выйти толк. Молчишь, когда надо, но и за словом в карман не лезешь». «Из тебя тоже может», — обратилась она к Сабрине. «Как и из вас». Она небрежно кивнула в сторону Зейны и Миры. «Но только если вы сами этого захотите». «Но ведь вы не хотите». «Нет». Не стала спорить Сабрина. «У меня другая цель. И, как вы правильно сказали, здесь не королевский двор холмов. Мое место там». «Я видела беловолосого афере Помогаешь ему сбрасывать адреналин? Это твоя задача и великое призвание? Ты правда считаешь, что достойна исключительно такой жизни?» Куратор даже не пыталась скрыть легкое пренебрежение. Мне стало несколько обидно за Сабрину, хотя я понимала, что Фиона во многом права. Но она все равно не имела права оскорблять Сабрину. Поэтому я снова возмутилась. «Эй, этот Фейри вообще-то мой жених!» сообщила я и продемонстрировала кольцо, которое пришлось надеть после того, как на нас стали давить со всех сторон. «Даже так?» Она внимательно посмотрела на меня и цокнула языком. «Жаль, я хотела сделать на тебя ставку». «Не рано ли вы собрались делать ставки?» — подала голос Сабрина. «Может, сначала узнаете нас получше?» «Узнаю непременно. Но главная задача боевого мага — как можно быстрее оценить потенциал противника». «А мы для вас противники?» — обиженно заметила Риана. «Мы думали, вы приехали учить нас и наставлять». «Тренироваться надо всегда и на всех. Только так вы сможете достигнуть какого-либо результата». Вы так и не ответили на вопрос, напомнила я. Почему же у нас нет боевых магов? Я, конечно, высказала предположение, но ведь оно не серьезное. У вас исторически не учат девочек собранности и ответственности. Вы должны повиноваться двум людям, отцу и мужу. И то, скажем так, делать вид, что повинуетесь. Но на самом деле... Жена — это шея, которая вертит головой, озвучила Мира известную поговорку. Именно. На войне такого быть не может. Есть строгая иерархия и дисциплина. Я говорю, вы слушаете. Говорит мое начальство, слушаю я. Но Гранд Мэрша вы перебили, мстительно припомнила я. Ну...» но... Она усмехнулась и закатила глаза. «Меня тоже воспитывали не как мальчика. Ну а сейчас пойдемте. К сожалению, я не успела посмотреть то, что вы приготовили на смотр, но всецело доверяю Гранд Мэршу». К тому же сегодня мой первый рабочий день. Посмотрим на ваш потенциал. Даже если он заставит меня рыдать, опозорить меня вы не сможете, потому что я ничего не видела». «Сюрприз!» — сказала Сабрина, и мы кивнули. Бояться было нечего. Наше выступление понравилось даже королю.